Глава 6. На перегонке с судьбой. Я делал в жизни много вещей против своей воли. Когда-то ради родных, когда-то ради бизнеса. Идти против себя всегда было непросто. Но никогда бы не подумал, что самым сложным окажется одно простое действие захлопнуть дверцу такси. Стоило довести Оглава до машины, пальцы скрутило, как у больного артритом старика. Толкать пришлось локтем. а после этого еще пару минут стоять на остановке, успокаивать бешено колотящуюся штуковину за грудиной. Мышка моя, потерянная и такая настоящая. Фотографии и видеоотчеты нагло врали. На снимках и записи она всегда была собранной, уверенной, спокойной. Красивая незнакомка, с которой хорошо было скоротать вечер и утром проститься. А реальная же, живая. Какой вечер? Какой проститься? Оторвать от себя её не мог. Чуть не побежал вслед за машиной. Чуть не заорал таксисту, чтобы тот остановился. Не знаю, как сдержался. Будто ещё раз словил пулю, но уже не в бедро, а выше, между рёбер, где всё горело и билось. Работать после той встречи не мог. Праздник, красная лента, сдача нового объекта, дела отошли на второй план. Словно мальчишки на побегушках ввалил управляющему за цветы. Не могла тетка Аглая влезть со своей фирмой в тендер на оформление презентации. Специально заранее предупредил. Кто угодно, только не они. Вспихнул на зама оставшиеся вопросы и поздравления. Сам, отправив водителя покурить, сел за руль. И будто не получал пулю за подобное геройство пять месяцев назад, вырулил в город. Нервы звенели от напряжения. Чтобы не взорваться, просто необходимо было куда-то себя деть. И я дел. Нога вдавила в пол педаль газа. Позади со стоянки вырулила машина охраны. По сторонам, сливаясь в цветастой линии, полетели светофоры, витрины, чужие улицы и незнакомые лица. Не зная, сколько прошло времени. Я не смотрел на часы и не обращал внимания на спидометр. Маневрировал в потоке, пока до дома, где жила Аглая, не остался 1 км. Непозволительно короткое расстояние. Никогда, даже в дни, когда от тоски хотелось повеситься, Я не приближался так близко к мышке и нашей дочке. Никогда не позволял себе подставлять их своим присутствием. А сейчас никакие стопоры не работали. Одного взгляда зеленых глаз хватило, чтобы выжечь под ноль остатки терпения. Мне нужны были мои девочки. Обиженные, гордые, какие угодно. Но только чтобы в любой момент мог прикоснуться. Как оказалось, не привык я за год к одиночеству. В далеке от Аглаи верил, что жить можно. Дел побольше, проектов посложнее, суровый рецепт выживания. А сейчас увидел её, такую родную, такую несчастную. И ничего от моего героизма не осталось. По морде получить захотелось, услышать, как посылает к чёрту. Закрыв глаза, почувствовать, как скользит в взгляде, мы понимает. Сквозь все обиды и мою ювелирно рассчитанную ложь. Всё понимает сама. как только она одна и умела понимать Штерн приехал ко мне в офис с самого утра хватило сообщения с коротким текстом нужно поговорить каким-то своим еврейским чутьём Дима заранее понял о чём будет речь и ещё до моего первого вопроса выложил на стол свежие фото Герасимова его бывшего заместителя и ещё каких-то людей со штампами пропал без вести я так понимаю что с Воронежем мы завязываем Он расслабленно откинулся на спинку кресла. Фёдорова сообщила, что вы с Калининым испалились. Твоя разведка работает без выходных? Это как ты её называешь разведка? Мне всю плешь проела, когда узнала, что вы встретились. Командиры в молодости так мозг не выносили, как наша Зоя Фёдоровна, штырно усмехнулся. Понятно стало, почему в её взводе всегда была рекордная выживаемость. Когда начальство так орёт, боятся будешь не противника, а собственного руководства. Аглая цветы принесла. Пришлось каяться. Я просил управляющего, чтобы компанию её тётки и близкой не подпустили к организации шоу, но так как-то обошла запрет. Будем надеяться, что вас не успели засечь. Дима пододвинул документы ко мне поближе. Вышли Зои кого-нибудь в помощь. Пусть подстрахуют. Словная глупость, Сморозил штырн покачал головой. Машина уже выехала. Самолётом парней отправлять не стал. Сам понимаешь, поехали не пустыми. Хорошо. Я почувствовал, как нервы немного успокаиваются, и, наконец, смог взять в руки бумаги. «До бывшего зама Герасимова, Германа Шульца, нам удалось добраться только на прошлой неделе», — начал рассказ Дима. «Стрелок не соврал, тот боится собственной тени и каждый месяц переезжает с места на место. Я даже заподозрил, что он в программе защиты свидетелей, но все дела против Герасимова закрыты. У половины уже прошли сроки давности. Так что наш старикашка чище праведника». Выходит, его зам просто неудачно отошёл от дел своего босса. Я задумался. За последний год мы выяснили, что таких неудачников рядом с Герасимовым было много. Две его жены, которых до сих пор никто не мог найти. Около десятка подчинённых. Все они исчезали красиво: жёны на курортах, подчинённые во время командировок или в отпусках. Но всегда с концами, без выживших. Наш стрелок не был причастен ни к одному убийству. Герасимов не любил использовать людей повторно. В его задачах стоял лишь я, и после выполнения заказа парень прекрасно понимал, что может получить пулю в лоб. О том, что неудачное покушение обойдётся исполнителю слишком дорого, сомнений не было ни у кого. Поэтому заставлять стрелка сотрудничать нам не пришлось. Вместо того, чтобы идти в отказ, он сам помогал искать ниточки к другим жертвам, сдавал своих же коллег. И именно он смог обнаружить след бывшего зама Герасимова, живого и невредимого. Он уже пошёл на контакт. Я указал на фото поджарого седого мужчины, который настойчиво тянул куда-то за руку молодую женщину. Не охотно. Этот шульц никому не доверяет. Пришлось выложить на стол все карты, чтобы заговорил. Но пока причина его удивительной живоучести остаётся загадкой. Думаешь, компромат? Вряд ли после стольких убийств Герасимов воспылал состраданием к своему бывшему заму. Кресло под Димой скрипнуло. Позамы его безопасника стала напряжённой. Скорее всего, тот смог прихватить какие-то записи, может, сделать копии договоров, может, видео убийств. Стрелок говорил, что старый козёл всегда требовал у исполнителей доказательств. Возможно, ещё что-то. Пока нам остаётся только гадать. Я обхватил голову руками и глубоко вздохнул. За год мы еще никогда не подбирались к Герасимову так близко. Хороший компромат был бы намного эффективнее, чем признание одного единственного снайпера, который даже деньги за свои услуги так и не получил. Мы бы упекли Герасимова всерьез и надолго. Казалось, оставался один шаг до свободы. Дима, сам знаешь, у всего есть цена. У этого компромата она тоже должна быть. Я готов раскошелиться. Боюсь, одними деньгами в этом случае мы не обойдемся. Штерн вдруг перешёл на загадки. Липовые документы, гражданство любой страны мира, я готов. Будто доктор, который имеет дело с тяжелобольным пациентом, Дима покачал головой, но задал лишь один вопрос, самый правильный. Больше не можешь? Он даже не ухмылялся. Не могу, совсем. Говорить правду было легко. Встреча в Воронеже принесла свои плоды. Хорошо, Штерн встал. Готовь деньги. Я подключу кого следует. Но не обещаю, что всё будет легко и просто. Мне нужно как минимум дней 10, а в идеале пару недель. Чем быстрее, тем лучше. Кажется, я уже научился от этого еврея привычке торговаться. Дима Красноречивый хмыкнул, но спорить не стал. Как обычно, не прощаясь, он направился к двери, не оборачиваясь, вышел. Через несколько секунд за стеной стихли шаги, и в моём кабинете повисла тишина. Минуту, другую, третью. Мне почему-то даже компьютер включать не хотелось. Перед глазами всё ещё мелькали лица пропавших. На сердце что-то неприятно тянуло. А вскоре телефон разродился входящим сообщением. Абонент, который направил его, не числился в списке моих контактов. Я знал его номер, но никогда не вызывал со своего телефона, лишь с одноразовых. Редко. А текст всего четыре слова. И на отсрочке, которую просил Штерн, появился жирный крест.